Издали мне показалось, что Эдвард сильно расстроился из-за этих гудков или из-за того, о чём думал Джейкоб. Однако зрение у меня слабовато, и я часто вижу не то, что есть. Мне хотелось, чтобы Эдвард подошел ко мне, чтобы они оба вышли из своих машин и пожали друг другу руки, как друзья, чтобы они были Эдвардом и Джейкобом, а не вампиром и оборотнем. Точно я снова зажала в руках упрямые магниты, пытаясь удержать их вместе и отменить законы природы. Я вздохнула и села в машину Джейкоба. "Привет", весело сказал Джейкоб, хотя голос прозвучал устало. По дороге в Лопуш Джейк вел машину немного быстрее, чем вожу я, но медленнее, чем Эдвард. Я пристально вглядывалась в Джейка, он изменился, заболел, что ли? Веки тяжело падали на глаза, лицо осунулось. Растрёпанные волосы торчали во все стороны. Джейк, с тобой все в порядке?" "Просто устал", ответил он сквозь зевок. Справившись с приступом зевоты, Джейкоб спросил: "Чем хочешь заняться сегодня?" На секунду я молча уставилась на него. "Давай пока просто посидим у тебя". Похоже, на большее Джейка все равно не хватит. На мотоциклах можно потом покататься. "Ладно", согласился он и снова зевнул. Дома никого не было, странно, я привыкла, что Билли всегда дома, словно сам стал его частью. А где твой отец? Пошел к клиротерам. С тех пор, как умер Гарри, он часто там бывает. Сью чувствует себя одиноко. Джейку уселся на старом маленьком диванчике и прижался к краю, освобождая место для меня. А, очень мило с его стороны. Бедный Сью. — да, у нее проблемы с детьми. Неохотно признался Джейкоб: "Конечно, Сет и Ли наверняка расстроены смертью отца, Угу! — рассеянно согласился он, взял пульт и принялся бездумно переключать каналы, потом зевнул. Джейк, да что с тобой? Ты как зомби. Вчера я спал всего два часа, а позавчера четыре, — ответил он, медленно потянулся, так что хрустнули суставы. Джейк положил левую руку на спинку дивана и откинул голову к стене. Прямо с ног валюсь от усталости. А почему ты так мало спишь, спросил я. Он скривился: "Никак не договорюсь с Сэмом. Он не доверяет твоим кровососам. Я две недели несу двойные вахты, и меня до сих пор никто пальцем не тронул, но Сэм никак не хочет в это поверить. Так что пока заменить меня некому". Двойные вахты Потому что ты меня охраняешь, Джейк, каких глупости? Тебе нужно спать. Ничего со мной не случится. Не переживай, все нормально. Его взгляд внезапно прояснился. А вы еще не выяснили, кто побывал в твоей комнате? Есть какие-нибудь новости? Второй вопрос я оставила без внимания. Нет, мы пока ничего не узнали об этом посетителе. Тогда я буду тебя охранять, сказал Джейк, и его глаза закрылись. Джейк, запрочитала я. Эй, Я же обещал навсегда стать твоим рабом, помнишь? Я у тебя в пожизненном рабстве. Мне не нужен раб. Джейкоб так и не открыл глаз. А кто тебе нужен? Мне нужен мой друг Джейкоб, причем не в таком полумертвом виде, до которого он довел себя дурацкой попыткой. Послушай, давай взглянем на ситуацию с другой точки зрения. Я надеюсь, что мне удастся выследить вампира, которого разрешается убить. Я промолчала. Джейк взглянул на меня, был я пошутил. Я не сводила глаз с экрана телевизора. Кстати, какие у тебя планы на следующую неделю? Ты ведь заканчиваешь школу, весьма знаменательное событие в жизни. Голос Джейка прозвучал безжизненно, а лицо, на котором и так уже одни глаза остались, совсем осунулось. Сейчас дело было не в усталости. Для Джейкоба мой выпускной все еще означал нечто ужасное. Хотя теперь мне придется пока отказаться от своих планов. Ничего особенного я не планирую, осторожно ответила я, «Надеюсь, что Джейкоб поймет намек, и не надо будет вдаваться в подробности. Во-первых, на данный момент он явно не в состоянии вести серьезные разговоры, а во-вторых, наверняка он неверно истолкует мои сомнения. Вообще-то будет вечеринка для меня, я недовольно фыркнула. Элис обожает вечеринки и пригласила весь город. Это будет настоящий кошмар. Джейкоб открыл глаза, и его лицо озарила улыбка. А меня не пригласили. Я обижусь, подразнил он. можешь считать, что приглашен. Вечеринка моя, могу приглашать кого мне вздумается. Спасие, съязвил он, и его глаза снова закрылись.